Глава 30. Руки Флинна горели от напряжения, пока он карабкался по якорному канату. Тот был толще его предплечий и весь скользкий от слизи и водорослей. Флинну приходилось полагаться на силу своих ног, чтобы не соскользнуть. Он отчаянно подтягивался сантиметр за сантиметром, заползая наверх к просвету между лиерами. Наконец он добрался и с облегчением ухватился за крепкий металл корабельного носа. Вот только он понятия не имел, с чем встретиться, когда вскарабкается на саму палубу. Будет ли там, где спрятаться, или люди Питбуля заметят его сразу? У него не осталось сил, чтобы сперва оглядеться и взвесить все варианты. Финальным, болезненным рывком он просто подтянул себя на палубу и перекатился на спину совершенно без сил. Бандиты не увидели его только чудом. Они все смотрели в небо, частично ослепленный мощным светом прожекторов. Флинн спешно отполз за якорную лебедку и съежился в ее тени. Выглянув за угол, он увидел уцелевший вертолет. Казалось, на палубе сидит гигантское насекомое. А позади него стояли четыре исполинские металлические клетки, три из которых были заняты драконами. И хотя транквилизаторы уже выветрились, бедняги все равно сидели тихо. Их дух уже был сломлен. Флину хотелось кричать и драться с любым, кто встанет на него пути. Но он понимал, что это бесполезно. Его сразу поймали бы. И он понял, что оказался в ловушке. В каком бы направлении он ни двинулся, его тут же заметят бандиты. Над палубой, на высоком флагштоке, гордо реял черный флаг с изображением белой собаки. Свежий восточный ветер трепал его из стороны в сторону. Назревал шторм. И это подало Флинну идею. Он вытащил нож и стал пилить якорный канат.